Эти ледяные мерзкие слова наполнили меня тревогой. В самом деле, я уеду, и, может быть, лишу возможности эту девушку выйти замуж. Зачем я с ней целый вечер? Что я делаю? Ведь я совсем не люблю ее и никогда не буду любить, потому что знаю свое сердце. И я твердо решил больше не танцевать с ней и не сидеть рядом за столом. И вообще, нужно уезжать отсюда, хватит этой панско-шлихетской идиллии, скорее к простым людям, к работе. Я усадил ее и стал сбоку, намереваясь поймать Светиловича и посадить с нею. Однако все мои намерения рассеялись, как дым. Светилович, войдя в залу, сразу сел в конце стола. А Дуботовк уселся рядом с хозяйкой справа и буркнул мне. «Чего стоишь? Садись, брат!» И когда я сел, добавил. «Добрый шляхтич, получился бы из тебя лет сто назад. Руки сильные, глаза стальные и собой хорош. Вот только любопытно мне узнать, серьезный ли ты человек, не вертопрах ли?» И я был вынужден сидеть рядом с хозяйкой, ухаживать за ней, прикасаться рукой к ее руке, иногда касаться коленом ее колена. И мне было хорошо, но в то же время разбирала злость надуботовка, сидит хмурый, как дракон, смотрит на меня пытливо, на роль мужа своей подопечной примеряет, что ли. Вскоре все развеселились». Было много съедено, еще больше выпито, лица раскраснелись, остроты сыпались градом. А Дубатовк пил и ел больше всех, отпуская шуточки, от которых все хватались за животы. И злость моя постепенно прошла. Я даже был благодарен Дубатовку, что он задержал меня здесь. Потом снова были танцы. И только часов в пять утра гости начали разъезжаться. Дуботовк уезжал одним из последних. Проходя мимо нас, он подошел поближе и хрипло сказал. «Вот что, хлопец, приглашаю тебя на послезавтра на холостяцкую пирушку. А ты, донька, как? Может, и ты к нам? С падчерицей посидишь?» «Нет, дядюшка, спасибо. Я останусь дома». Исполин вздохнул. «Губишь ты себя, доченька? Ну да ладно!» И, повернувшись ко мне, продолжал. «Я тебя жду. Смотри, у меня хата без этих заморских штучек. Тебе должно быть интересно». Мы простились с ним, сердечно распрощался я и со Светиловичем. Дом пустел. Затихали шаги. Он снова становился глухим и немым, возможно, еще на восемнадцать лет. Слуги ходили и гасили свечи, хозяйка исчезла, и когда я вошел в зал, то увидел ее в сказочном наряде у пылающего камина. Снова мрак окутал углы зала, в котором еще, казалось, жили звуки музыки и смех. Дом начал жить своей обычной жизнью, темной, глухой и мрачной. Я подошел поближе, и вдруг... Увидел ее бледное лицо, на котором угасали последние следы радости. Ветер завыл в трубе. — Пан Белорецкий, — сказала она, — как глухо, я отвыкла от этого. Пройдемся с вами еще один вальс, прежде чем навсегда. Голос ее присекся. Я положил руку на ее талию, и мы повинуясь внутренней музыке, еще звучавшей в наших ушах. Поплыли по залу, шарканье наших ног глухо отдавалось под потолком. Мне было почему-то даже страшно, как будто я присутствовал на похоронах, а она вновь переживала весь вечер. Ее талия, тонкая и гибкая, чуть покачивалась под моей рукой, кисия развивалась, платье вспыхивало жаром. Когда мы попадали в отблеск каминного пламени, и становилось голубым, когда удалялись от камина. Этот старинный наряд, эта вуаль, временами касавшаяся моего лица, эта талия под моей рукой и задумчивые опущенные глаза, наверное, никогда не будут забыты мной. И вдруг она на мгновение прикоснулась лубом к моему плечу. «Все! Не могу больше! Достаточно! Это все! Спасибо вам за все!» Я посмотрел на нее и увидел глаза, блестевшие от невыплаканных слез. Это было действительно все. Она пошла в свою комнату, а я все смотрел на маленькую фигурку в старинном наряде, что шла по залу, теряясь во мраке под взглядами предков со стены. Я забыл в эту ночь погасить на столике у окна свечу и лежал на широкой, как лук Кровати уже засыпал, но мою дрему прервали шаги в коридоре. Зная, что, выглянув, снова никого не увижу, я лежал спокойно. Скоро шаги умолкли, я начал было снова дремать, но вдруг стрепенулся. Сквозь оконное стекло на меня смотрело человеческое лицо. Человек вправду был очень маленький. Я видел его почти по пояс, в кафтане с широким воротником. Это был человек, и все же в нем было что-то нечеловеческое. Его головка была сжата с боков и неестественно вытянута в длину. Редкие длинные волосы свисали с нее. Но самым удивительным было лицо малого человека. Оно было почти такое же зеленое, как одежда, Рот большой, без губ, нос маленький, а нижние веки были непомерно большие, как у жабы. Я сравнил его с обезьяной, но скорее это было обличье настоящей жабы, и глаза, широкие, темные, смотрели на меня с тупой злостью. Потом появилась неестественно длинная зеленоватая рука, существо глухо застонало. И это вывело меня из оцепенения. Я бросился к окну, и когда уперся в стекло, увидел, что малого человека там нет. Он исчез. Я с треском распахнул окно, холодный воздух лынул в комнату, высунув голову, я смотрел во все стороны. Никого. Он словно испарился. Прыгнуть вниз он не мог. В этом месте... Под двумя этажами был еще третий, дом стоял частично на склоне, окно справа и слева было закрыто, да и карниз был такой узкий, что по нему не пробежала бы и мышь. Я закрыл окно и задумался, впервые усомнившись в моем умственном здоровье, что это могло быть. Я не верю ни в Бога, ни в призраки. Однако живым человеком это создание быть не могло. Да и откуда оно могло появиться? Куда исчезнуть? Где могло существовать? Что-то недоброе и таинственное было в этом доме. Но что? Неужели и впрянь привидение? Все мое воспитание восстало против этого. А может, я пьян? Нет. Я почти не пил. Да и откуда возникли бы снова те шаги, что сейчас звучат в коридоре? Звучали они тогда или нет, когда я видел лицо этого чудовища в окне? Любопытство мое достигло пределов возможного. «Нет, я не уеду отсюда завтра, как думал. Я должен разгадать все это». Женщина, подарившая мне сегодня еще одно хорошее воспоминание, сходит с ума от ужаса. Здесь творится что-то несовместимое с законами природы. А я уеду, но кто поможет мне в поисках? Кто? И припомнились мне слова Светиловича. Приползу к ногам ее и умру. Да, с ним я и должен встретиться. Мы поймаем эту мерзость. А если нет, я поверю в существование зеленых привидений и ангелов Господних».